Глава 71. Но поединок случился настоящий, жестокий, в полную силу. Герцог Дарвик нашел Русфица и вызвал того на дуэль в присутствии его подданных, с которыми Мирук обсуждал, как они будут вывозить скальную почву в другую местность, ближе к храму Нарнесов. Каждый удар стали о стали отдавался тупой болью в сердце Оли. Каждая рана на теле любого из мужчин вызывала ужасы отчаяния. Она не знала, за кого переживала больше. Сначала мужчины бились на равнение, уступая друг другу. Потом стало ясно, что темный Нернес сильнее и проворнее. И Мортимеру тоже это стало понятно. Но он не терял уверенности в себе и ясности мышления, продолжая оставаться опасным противником. Когда герцог упал на землю, Мирук направил на него шпагу. Тишина стояла такая, что землянка услышала биение сердца владыки, замершего рядом с ней. А потом его наследник резко поднял клинок вверх и протянул Дарвигу руку. «Надеюсь, вы удовлетворены, ваша светлость? Кроме того, я готов жениться на вашей внучке второй раз. Осталось получить ее согласие. В этот раз без него ничего не произойдет». Герцог протянул руку, хотя мог подняться и без нее, признавая, что поединок разрешил между ними конфликт. Мужчины скрепили перемирие рукопожатием. «Еще бы вы не были согласны!» «Ведь это благодаря вашей темной магии я никак не мог добраться до вас». Мирук скосил настороженный взгляд на удивленную девушку, которая недовольно поджала губы. «Вот, значит, как». «Вы оба знаете мой ответ. А насчет темной магии при случае я бы тоже хотела послушать». «Я предлагаю сыграть помолвку, а потом можешь уходить в свой мир». Холодно проговорил герцог, обращаясь к внучке. «Станешь исчезнувшей невестой. Так и честь рода сохранится, и срок помолвки через три года пройдет. А Мирук сможет по новой искать невесту». «Это уже какая-то комедия, фарс. Да Мирука потом засмеют». Оля осеклась, но было уже поздно. Лицо Мирука стало нечитаемым деда Грозным. «Мирук, ты же не серьезно?» Посмотрела девушка на друга: ведь они стали друзьями? Или не стали? Как ты можешь соглашаться на повторный брак? Ведь тебе нужна темная Нарнеса, или нет? Над этой помолвкой будет смеяться вся Элия и Русфия тоже. Лицо Мирука оставалось невозмутимым, а вот Владыка нахмурился: Ты почему молчишь? Разве тебе нужна эта помолвка? Что скажут люди, когда ты во второй раз решишь жениться на мне? Мирук не отводил от нее непонятного взгляда, черного, глубокого, загадочного. Оля с отчаянием смотрела на него. Она так виновата. Теперь вся Элия и Русфия будут смеяться над ними, когда она уйдет в свой мир. Чужое мнение не должно стоять выше собственного счастья. Наконец произнес Русфиц, повернулся и ушел. Какого еще счастья? Причем тут счастье? Вы оба сошли с ума и меня осводите Герцог забрал внучку в замок Дарвига в тот же день. «Жду вас через три недели с предложением», — сухо заявил он младшему Аринскому. «Это смешно», — нервно процедила землянка, которую поселили теперь в роскошные покои рядом с покоями деда, чтобы она находилась под постоянным присмотром. Еще и компаньонку к ней приставили, пожилую хмурую аристократку. «Вы не заставите меня участвовать в этом фарсе!» «Это твое поведение смешно. Хотя нет, не смешно, оно выходит за все рамки приличий», — холодно процедил герцог Мортимер. «Ты наследница Дарвигов. Хочешь ты этого или нет? Ты сама сюда заявилась, никто тебя не звал. И пока ты находишься в Элли, будь добра, веди себя соответственно статусу и не позорь имя рода». Уйдешь на свою землю и делай там, что хочешь. Пусть твои родители нервничают, а здесь я не позволю, чтобы имя Дарвигов полоскали всякие Я не могу каждого из вызывать на дуэль, которая запрещена, поэтому помолвка состоится, а потом делай что хочешь. Через несколько недель, как и обещал, герцог Дарвик устроил в поместье роскошный бал. Причину неожиданного праздника не объявил, сохранив интригу. А может, побоялся, что младшая внучка выкинет что-нибудь этакое? Никакой помолвки он сегодня не объявит, упрямо цедила Оля, пока горничная укладывала волосы в высокую элегантную прическу. Он думает, что разрешил, то так и будет. Дырка от бублика ему, а не помолвка. Согласна, что лорд Миру Каринский не самая лучшая для тебя партия сестра. Элли, уже полностью готовая к балу, как всегда нежная и прекрасная, с искренним сочувствием смотрела на Олю. «Он жесткий, самоуверенный, может быть грубым, наглым. Он не мой, Николас, и не будет слушать тебя и спрашивать о твоих желаниях, интересоваться твоим мнением. Один раз ты уже попала в его западню и чудом освободилась. Зачем второй раз заходить в то же болото?» «Я не собираюсь. Только деда не переубедить» и Мирук странно себя ведет. «Почему?» «Он согласен на помолвку и не боится стать посмешищем». Во взгляде землянки мелькнула растерянность. «Ну, знаешь ли, хотела бы я посмотреть на того, кто решит посмеяться над темным Норнесом», усмехнулась Элия. Оля вздохнула. Она хотела, чтобы мир отказался от этой глупой затеи, ведь если кто съязвит по этому поводу то дело сразу дойдет до дуэли. На балу Оля постаралась расслабиться и казаться беззаботной. Когда Мирук пригласил ее на танец, то к ее радости сообщил. «Я убедил твоего деда, что пока ты не дашь согласия, он ни о чем объявлять не станет. Принуждения с его стороны не будет». «Спасибо». «Не пойму, почему ты так противишься». «Это бред. Разве ты так не считаешь?» Если бы наше путешествие осталось тайным, то герцог так не волновался бы за честь рода. А в данном случае, в реалиях нашего мира и традиции, его желание обосновано и разумно. Девушка не стала признаваться, что она уже и не так, чтобы против. Помолвка не брак, замуж ее никто не заставляет выходить. Если даже мужчина не против, который здесь главная жертва, то чего так волноваться?» Сейчас еще поупрямится немного, чтобы деда позлить, и согласиться Но пока она держала лицо и отвечала деду взглядом, полным вызова и негодования. После танца Мирук усадил девушку на диванчик и отправился за прохладительными напитками. А землянка задумалась о том, что наследник Русфии за последний довольно немаленький период времени предстал перед ней совершенно не тем человеком, каким казался раньше. Да, он остался самоуверенным, жестким, властным, часто категоричным, но в то же время веселым, внимательным и чутким. А еще благородным. Мог быть, как в данном случае. Девушка поднялась. Наверное, ее упрямство затянулось. Нужно сообщить, что она согласна на помолвку. В конце концов, она пока еще наследница Дарвигов и обязана беречь честь рода. Однако Оля не нашла мирука там, где находились на столе закуски и прохладительные напитки. Элия сказала, что видела, как и лорд Стенлор Бервик, вышли из зала на балкон. Оля удивилась последнему обстоятельству. Какие у этих мужчин общие интересы? Чтобы узнать, она притаилась у полуоткрытой двери, за которой находились лорды. «Почему герцог решил выдать за тебя Оливию?» «Стэн, при всем моем к тебе уважении, это не твое дело». «Мирук, ты ошибаешься. Я люблю Оливию и просил у Мортимера ее руки». Он был не против, оставалось получить согласие самой лив. Но тут она вдруг сильно заболела, что неудивительно. На том чердаке вечно холодно. К ней долго никого не пускали, у двери выставили охрану, затем ее тайно отправили на лечебные источники. А потом она вдруг появляется, и Мортимер сообщает мне, что со дня на день состоится помолвка между тобой и Лив. Я так понимаю, о ней должны сегодня объявить. Нет. «Меня ввели в заблуждение?» «Тоже нет. Я не понимаю. Герцог Мортимер хочет этой помолвки, а Ливия нет. Поэтому помолвки не будет. До тебя дошли какие-либо слухи о нас? Я не слушаю грязные сплетни». «И все же?» После непродолжительного молчания Стэнлор все же задал вопрос. Ли все это время была с тобой?» «А если так?» Тон то Мирука оставался спокойным. Долгое молчание на балконе стало нервировать Олю. Она поежилась, решив вернуться на диванчик, но вновь замерла. «Между вами что-то было?» Оля еле сдержалась от возмущенного восклицания. «Ну, Бервик, тебе оно надо!» Я пригласил леди Дарвик на свою землю как мага природы, и она любезно согласилась обогатить скудную флору и фауну Русфии. ваш вас же там одни скалы, я помню» произнес Стэнлор. Теперь понятно. Тогда почему герцог разъярен? Оливия ничего ему не сказала. И теперь... Долг чести. Мирук тяжело вздохнул. Но ты должен жениться на темной Нернесе. Голос Бервига был резок. В данной ситуации ты видишь другой выход? Я сам женюсь на Лив. Теперь она вряд ли откажет, поскольку и ее чести честь всего рода под угрозой. Вряд ли она согласится. Этой девушке претит сама мысль о замужестве или помолвке. Надо поговорить с герцогом. Мои поцелуи ей нравятся. Думаю, что теперь и мысль о помолвке в подобной ситуации не будет ей неприятна. Не уверен, что герцогу все равно, за кого Лив выйдет замуж, чтобы сохранить честь Дарвигов. Вы целовались? Голос Аринского стал шипящим, а Оля сжала ладони в кулаки. «Целоваться она совсем не умеет», — рассеянно обронил Стэнлар. «Совершенно неискушенная и чистая девушка». «Вы целовались?» Вопрос был задан таким опасным тоном, что Оля вздрогнула и стала волноваться за лорда Бервига, который неожиданно стал словоохотливым. Абсолютно не к месту. «Это случилось еще до вашей первой свадьбы, до того, как Лив появилась в замке у Мортимера. Тогда я сделал ей предложение». «Уточни, какое!» Оля еле сдерживалась, чтобы не ворваться на балкон к мужчинам. «А она?» Мирук замолчал. «Присматривалась, наверное. А потом ты надел на нее браслет темного нернеса, и все пошло наперекосяк». Оля не знала, что Мирук сейчас вспомнил ее взгляд, полное отчаяние, которым она смотрела на Стенлора Бервига там, в храме темных нернесов, когда вынуждена согласилась выйти за него замуж. Русфитс окаменел. Как он мог быть так слеп? Оля любила другого, поэтому и не позволяла ему ничего лишнего, хоть ее и влекло к нему. Мерук, Лиф не может стать твоей невестой снова. Я стану бороться. Не надо бороться, Стэн. Дарю. Что? Ничто о кого. Не состоявшуюся жену, а теперь и невесту. Желаю вам счастья. Дарю тебе возможность стать счастливым. Мирук прошел мимо девушки, не заметив ее, а Оля не могла выдохнуть. И вздохнуть тоже. Слова Мирука отозвались неожиданной болью и злостью. Стало жутко обидно. Она думала, что они друзья, а он... Дарю. Как котенка, как щенка какого-то, как ненужную вещь. Негодяй. Девушка решительно вышла на балкон. «Лорд Бервик». «Я всегда восхищалась вами, а вы оказались базарной бабой, не умеющей держать язык за зубами», — гневно процедила девушка. «Оливия», — мужчина опешил от ее выговора, — «я не понимаю». «Я разочарована. Очень. И не смейте больше просить мои руки у деда. Мой ответ — нет. Всегда». Оля вылетела пуля из балкона. Лорд Бервик бросился вслед, но появившиеся шукши остановили растерянного мужчину и не дали догнать девушку. Малыши яростно зашипели, показывая острые зубки. «Да чтоб вас!» — гневно проговорил Стэнлор. «Оливия, да подождите же! Мне все равно, что о вас говорят!» «Поверьте мне тоже!» — язвительно ответила девушка, даже не обернувшись. Оля искала Мирука, но не могла найти. Прислуга сообщила ей, что мужчина отправился к стайне, и она, как была в бальном платье, побежала тоже к стайне. Она хотела сказать в наглую физиономию все, что о нем думает, и дать пощечину, но не успела. Когда подбежала к стайне, увидела в небе стремительно удаляющуюся точку. Девушка проверила пару кинжалов, которые ей подарил Мирук, когда она гостила у него. Он сам научил носить их, прикрепляя к ноге специальные ножны. Оля оседлала Деклета и полетела вдогонку за Русфейцем. Зачем она это делает, она старалась не думать. Полет оказался долгим. Когда еле различимая вдали точка наконец стала опускаться на территорию небольшого городка, то девушка выдохнула с облегчением, так как замерзла и устала. А еще боялась в бальном неудобном платье свалиться с Деклета и убиться насмерть.